Глава восьмая. Остаток дня мы с Роем не обмолвились и словом. Вернее было сказать, граф старательно делал вид, что не замечает меня, упрямо гоня своего коня вперёд по пыльной дороге. После заката мы ехали почти полночи, пока лошади не стали спотыкаться. Лишь тогда Рой распорядился сделать короткий привал, чтобы с рассветом вновь нестись вперёд. То и дело осаживая коня и с недовольством оглядываясь на нас. Недоумение сменилось досадой, а потом и самой настоящей обидой. Своим безразличием Алайстер словно пытался доказать мне, что для него всё это лишь приятное времяпрепровождение, не более. Вечером в шатре я сорвала и долго топтала его перчатки, стремясь выместить досаду хоть на чём-то. После подобрала и отшвырнула в дальний угол. Я уже собралась отказаться и от того, чтобы ночевать в шатре, но потом решила всё-таки не пренебрегать удобствами. Перчатки пришлось подобрать и отряхнуть. Вид у них был плачевный. Далее с сочувствием наблюдала за мной, но молчала. Понимая, что зря обидела её днём, я начала первой. Далее, кажется, сегодня днём я была грубой. Ничего страшного. С готовностью откликнулась она. Я всё понимаю. Спасибо. Я зло посмотрела на перчатки и снова отшвырнула их. Настала очередь служанки подбирать и отряхивать. Не расстраивайтесь, Мадонна. Примирительно сказала она. Вы не первая, кто попадает под чары нашего графа. Хочешь сказать, что он околдовал меня? Мрачно обронила я, понимая, что глупо отрицать очевидное. Меня влекло Крою. Я хотела его буквально дать дружу в коленях. То и дело вспоминала поцелуй у ручья. Говорят, он околдовывает женщин так, что они забывают про всё. Голос служанки проник в мои мысли. Но я в это не верю. А вот я готова была в это поверить. Моя гордость — вот единственное, что меня удерживало от того, чтобы броситься к Рою и потребовать объяснений. Признаться, сейчас я была даже рада этому изнуряющему путешествию, которое не оставляло сил ни на что другое. Мышцы окрепли, и теперь я с мрачной радостью скакала в рассветной дымке. К полудню мы достигли реки. Широкая, она неспешно катила свои воды куда-то. Граф решил не останавливаться на дневной отдых, а пройти вверх по течению и переправиться на тот берег через мост. «Интересно, почему дорога не ведёт к броду сразу?» — спросила я у банин едущего рядом со мной. «Потому что мы ехали старой дорогой», — пояснил художник. Она была проложена ещё в незапамятные времена, когда люди поклонялись не одному создателю, а многим. «Дорога храмов», как её называли. «Вот почему вокруг не было ни деревень, ни людей», — воскликнула я, вспомнив, как единственный случайно встреченный крестьянин, завидев вооружённый отряд, торопливо свернул в сторону. «Именно. Плюс эта дорога идёт по холмам, а не вдоль реки. И от того гораздо длиннее». «Замечательно», — процедила я с ненавистью, смотря на Роя. «Не сомневаюсь, что идея проехаться по этой дороге всецело принадлежала графу». Банин все всё ещё продолжал разглагольствовать, но я его уже не слушала. Я даже не знала, на кого я больше злилась. На Алаистера, так легко отказавшегося от меня. Или на себя, так легко поверившую ему. Теперь я даже была благодарна, что далее появилась тогда у ручья. Иначе я презирала бы себя ещё больше. Почти не останавливаясь в пути, мы пересекли реку вброд, как объяснил художник, чтобы избежать таможенной заставы и оказались на территории княжества Ричионе. От реки мы направились на север. Холмы становились все выше, жара отступала. Вскоре мы выехали на основной тракт, связывающий две страны. Дорога все еще была пустынна, но это объяснялось дневной жарой. Крыши деревень, стоящих неподалеку, купола небольших часовен, или, как их здесь называли, цепел, возделанные поля. Все говорило о присутствии людей. К вечеру трактожил. Нам приходилось лавировать между купеческими телегами, крестьянскими осликами, да и просто пешими людьми. Правда, завидев отряд вооружённых людей, все сами торопились уступить дорогу. Иногда настолько, что только мешали, оказываясь под ногами коней. Граф хмурился всё больше, но молчал. Неспешно и рысью мы ехали к горам, на одной из которых и стоял Ричионе. Город, как и все города, начинавшийся с небольших построек вокруг замка Сеньора, Разросся, был обнесён крепостными стенами и сейчас представлял собой достаточно неприступную твердыню. Замок на вершине горы неоднократно перестраивался, стены, окружавшие его, стали частью городских домов, и с дороги казалось, что к нему ведут красные ступени крыш. «Я ожидала, что мы направимся к воротам, но отряд свернул в рощу, где густые деревья скрывали нас от любопытных взглядов горожан». Рой спрыгнул с коня и подошёл ко мне, всё ещё сидевший в седле. «Я открою портал, и мы перенесёмся сразу в замок принца. Бона проведёт людей через ворота. Вы же говорили, что это опасно», — напомнила я, не в силах терпеть очередную ложь. «Здесь расстояние небольшое, да и Козима будет по ту сторону. Если что, он сможет помочь». Он протянул руку. Я спешилась, демонстративно игнорируя этот жест, и передала поводья Бона. Рой криво усмехнулся и открыл портал. «Прошу». Всё-таки пришлось взять его за руку. Стремительное ощущение полёта. И мы оказались в небольшой комнате. Кабинет «Студиола», как его называли здесь, разительно отличался от виденного мной ранее на вилле графа. Потолки с деревянными балками, стены, затянутые красной кожей с серебряным тиснением геральдических лилий. В самом тёмном углу находились два массивных шкафа с множеством ящичков. Между ними располагался огромный стол. Витражи на окнах почти не пропускали свет, и в полутьме я не сразу заметила светловолосого мужчину, сидящего за ним. С нашим внезапным появлением он оторвал свой взгляд от бумаг. «Дэлрой, наконец-то!» Он вскочил и осёкся. «Карри? Какого?» Под очень пристальным взглядом Алла Эстера хозяин студиола подошёл, внимательно рассматривая меня. «Нет, вы не Кариса. Она немного толще, и глаза у неё круглее. А губы полнее, но какое сходство. Кузен, ты превзошёл мои ожидания». «Благодарю». Рой насмешливо поклонился и повернулся ко мне. «Мадонна, как вы уже поняли, перед вами принц Козима Ричиони, брат принцессы Кариса, роль которой вам надлежит сыграть. Я очарован». Принц взял мою руку и поднёс к губам. «Козима, надеюсь, ты помнишь условия?» — оборвал его мой провожатый. «Помню, но ты же понимаешь, что ведь всё будет зависеть и от желаний самой девушки». Он ещё раз взглянул на меня. «Поразительное сходство. Где ты её нашёл?» важно. Лиза очень устала с дороги, мы торопились». Козима театрально закатил глаза и фыркнул. «Вы задержались на два дня. Мне пришлось сказать, что моя сестра больна». В голосе блондина слышалось возмущение. «Я не хотел пользоваться порталом на такие расстояния. За нами могли следить». Рой впервые за два дня посмотрел на меня. «Я слышал о взрыве на твоей вилле». «Да». «Печально. Догадываешься, кто за этим стоит?» Последний вопрос адресовался Рою. Я насторожилась, и граф это заметил. «Возможно». Заложив руки за спину, он покачался с носка на пятку, затем бросил на меня задумчивый взгляд. «Давай доставим нашу гостью в комнаты Карисы и потом поговорим». Меня передёрнуло, он говорил, будто речь шла о бандероле или посылке. «Как скажешь». Козима направился к столу, где стоял колокольчик для слуг. Но граф перехватил его. «Не стоит рисковать. Лучше проведи нас тайным ходом». «И точно!» — натянуто рассмеялся принц. Правда, глаза так и остались холодными. Он подошёл к одной из панелей и тронул резьбу. Планка отъехала в сторону. «Прошу». Вопреки своему собственному приглашению, Козима первым шагнул внутрь. Рой махнул рукой, предлагая мне шагнуть в темноту проёма. Сам он вошёл последним, щёлкнул пальцами и сразу же нажал один из кирпичей, закрывая ход. Глюин загорелся над нашими головами. Принц с восхищением посмотрел на золотистый шар. Всегда удивлялся, как это легко у тебя получается. «Просто опыт, Козима, ты тоже бы так смог, если бы прилежно учился». Рой прошёл вперёд. К моему удивлению, принц ничуть не обиделся. «О, прилежная учёба, не моя эстези. У меня не хватает таланта. Скажи проще, что тебе было лень», — хмыкнул граф. «Возможно, ты и прав». Или же у меня, в отличие от тебя, не было отца, который бы заставлял ежедневно заниматься?» Беззлобно откликнулся тот, направляясь по извилистому узкому коридору. Я шла за ним, затылком ощущая на себе мрачный взгляд Роя. Как бы я не устала, гордость заставила меня выпрямиться и идти почти модельной походкой. Тяжёлый вздох за спиной был мне наградой. Пыль, толстым слоем лежавшая на полу, приглушала наши шаги. Гльёй над головами дрожал. Его неровный свет то и дело тонул в тёмных проёмах, наверняка построенных, чтобы подслушать то, что происходило в замке. Поворот ещё один, потом ещё. Наконец принц остановился около одной из ниш. Нащупал заветный кирпич и нажал его, открывая проход в комнату. На этот раз, судя по огромной кровати, спальня. «Покою Кариса», — пояснил мне граф, словно я сама не могла понять этого. Я кивнула с интересом, рассматривая комнату, то, и чью роль мне придётся играть. Она напоминала раковину. Перламутрово-розовые стены, украшенные красным и синим орнаментом. Друг напротив друга висели два зеркала в массивных рамах. Слишком высоко, чтобы просто смотреться в них. Я вспомнила, как когда-то экскурсовод рассказывал нам, что такие зеркала вешали для украшения комнаты. Третья расположилась у стены так, чтобы можно было увидеть себя в полный рост. Посередине комнаты возвышалась кровать. Её розовый балдахин был заткан серебром. Я вгляделась в вышивку и поморщилась, снова эти птицы, напоминающие лебедей. Одну из стен полностью скрывал гобелен, на котором вышли всю ту же сцену превращения убитых на свадьбе жениха и невесты в розовых птиц. Несколько сундуков располагалось под окнами. Я задумчиво прошлась по комнате, затем обернулась к принцу, внимательно изучавшему меня. Итак, я слегка запнулась, не зная, как к нему обращаться. «Обращайтесь ко мне по имени, так будет проще», — посоветовал он. «Вы всё равно будете изображать мою сестру». «У вас с ней были хорошие отношения?» Принц нахмурился и обернулся к Делрою. «Она что, не знает?» «Нет, а взрыв уничтожил кольцо». Отозвался тот и добавил. Магическая молния, явно рассчитанная на Карису. «Почему ты не отправил Вестника?» — сполошился принц. Граф с насмешкой посмотрел на него. «Сам подумай, если уж молнию подбросили ко мне на виллу...» Козима присвистнул. «Как такое возможно?» «Не знаю. Комнату просто разнесло. Лиза чудом уцелела». «Да, было бы обидно, если бы она погибла тогда». «Потрясающее сходство». Рой дёрнулся, но промолчал. Было слышно, как скрипнули его зубы. «Что?» Козима с недоумением взглянул на кузена. «Ничего». Слишком ровным тоном ответил тот. «Кроме того, что мы говорим о живом человеке». «С чего вдруг такие речи? Или девушка не знает, для чего она здесь?» «Даже не догадываюсь. Игнорируя Роя, я наивно взмахнула ресницами. «Возможно, вы меня просветите?» После оглашения помолвки с Дорезом мою сестру несколько раз пытались убить, после чего она исчезла, скорее всего, сбежала. Буднично проинформировал меня принц. Поскольку истинным пастырем её исчезновение может быть расценено как нежелание выходить замуж, и как следствие влачу отказались бы признать этот брак, мы решили не рисковать. Я повернулась к Руи и насмешливо приподняла брови какие потрясающие возможности избежать неугодного замужества интересно а в моём мире о них знают нет потому что карисса исчезла после подписания приказа граф бросил убийственный взгляд на ухмыляющегося кузена и в отличие от своего брата она более умна вернее сказать за потоком её слов трудно уловить мысль парировал принц «Ты сделаешь новое кольцо или этим заняться мне?» «Если после того, что ты наговорил, Лиза не откажется, я использую хрустальный шар», — фыркнул Рой. Холодные голубые глаза выжидающе посмотрели на меня. «А она может отказаться?» «Представь себе. Граф тоже посмотрел на меня. Я пожала плечами». «Как я понимаю, выбор у меня невелик». «Верно», — кивнул Козима и повернулся к кузену. «Знаешь, я бы предпочёл кольцо». «Нет, это опасно». «Но это... Козима, нет, и оставим это». «Могу я узнать, о чём вы сейчас говорите?» Перебила я, понимая, что речь идёт обо мне. «О том, как вложить в вашу голову необходимые знания», мрачно отозвался Аластер. «У меня создалось стойкое ощущение, что ему с каждой минутой всё меньше нравится сама идея». «И как же?» «Хрустальный шар» яснил мне принц. «Как я понимаю, наш друг собирается сосредоточить там все необходимые вам знания». «Да, там, к сожалению, не будет воспоминаний Корисы, но это лучшее, что я могу придумать сейчас». Рой снова открыл потайной ход. «Козима, нам пора. Принцесса, ваши покои сейчас защищены с помощью древней магии, с вашего позволения». Он шагнул в темноту. Принц кивнул мне и последовал за ним ход закрылся. Оставшись одна, я прошлась по комнате, внимательно всматриваясь в стены. Сейчас от меня не укрылся знакомый тёмный блеск хрустальной крошки, украшавший орнаменты стен. Чёрный хрусталь. Я выдохнула. Хотя бы здесь я могу быть спокойна. Почему-то возможность скорой смерти воспринималась как что-то нереальное, что не может произойти именно со мной. Я решила, что я просто слишком устала. За гобеленом обнаружилась дверь, ведущая в ванную, где действовала почти та же система, как и на вилле Графа. Во всяком случае, вода в синей трубе была восхитительно горячей. Я, наверное, с полчаса стояла под ней, желая смыть себя дорожную пыль, после чего рухнула на кровати и крепко заснула. Я открыла глаза только тогда, когда солнце начало клониться к горизонту и долго лежала, приходя в себя. Получается, что я проспала весь день. Наслаждаясь осознанием того, что я выспалась, я лениво потянулась. Рука задела небольшой предмет, лежащий на соседней подушке. Это был чёрный кулон в виде шара на цепочке из зелёного металла. По всей видимости, Рой заходил в спальню. Остатки сна мгновенно слетели с меня, и я нахмурилась. Мысль о том, что графа Лайстер, а может быть и принц Козима, могут прийти в мою спальню в любой момент, была неприятна. Рядом с шаром лежал небольшой букет голубых цветов, похожих на ромашки, перевитой синей лентой, к которому был привязан свёрнутый в трубочку лист бумаги. Развернув, я увидела карандашный набросок. Девушка. Одной рукой она держала кулон в виде шара, висевший на шее. Черты её лица были еле различимы, а вот кулон, наоборот, тщательно прорисован. Позади девушки виднелся едва заметный силуэт всадника а рядом была изображена палитра с воткнутым в неё пером. Я слегка нахмурилась. Если первая часть послания была мне понятна, кулон, который лежал на подушке, следовало надеть, то вот вторая — перо и палитра. Палитра — это атрибут художника. Я что, должна что-то зарисовывать? Рисовать я не умела. Звонкий смех за окном отвлёк меня от размышлений. Аккуратно ступая по отполированному до блеска зелёному полу, в центре которого была красочная мозаика, пёстрые птицы, сидящие на дереве, я подошла к окну и выглянула наружу. Внизу был разбит парк, представлявший из себя настоящий лабиринт из аккуратно подстриженных кустов, в центре которого находилась мраморная чаша фонтана. Именно там сейчас бегали вокруг и смеялись несколько девушек в ярких длинных платьях, напоминавших стайку попугаев в зоомагазине. Неподалёку от них с Мольбертом расположился Банинвинунта. На этот раз он был одет просто с шиком. Куртка, отороченная мехом, с разрезами по бокам и вдоль рукавов, сквозь которой выглядывала белая рубашка. Разноцветные узкие штаны, высокие сапоги из красной кожи. Голову художника венчал ярко-алый берет с фазанием пером. Одна из девушек, явно заигрывая, зачерпнула воды из мраморной чаши фонтана и брызнула в сторону мужчины. Он оторвался от своего мольберта и кинулся догонять шутницу. Остальные девушки с визгом пытались помешать ему. Я задумчиво прошлась по комнате. Скорее всего, палитра относилась к художнику, но вот первого. И причём тот всадник. Так ничего и не решив, я надела кулон и невольно вскрикнула. Тело пронзила боль, мир вокруг завертелся, а дыхание перехватило. Я пришла в себя, сидя на кровати и держась за изголовье. В голове всё ещё шумело, перед глазами то и дело вспыхивали яркие искры. Зато теперь я знала, что принцессе Карисе восемнадцать лет, что её брат три года назад вступил на престол, и помимо брата есть ещё дядя, который является первым советником принца. Более того, я даже знала, как этот дядя выглядит, точно такой же белёсый, как и принц, только глаза не голубые, а водянисто-серые». Принц с дядей редко ладили, особенно по вопросам, касавшимся подписания мирного договора с Лагомбардией и предстоящего брака сестры с принцем Дорезом. По всей видимости, чёрный хрусталь каким-то образом передал мне те знания, которые Рой посчитал для меня необходимыми. Странно, но о нём самом я ничего не помнила, кроме того, что узнала за эту дорогу. Хотя он приходился двоюродным братом, принцу и принцессе Ричионе. Их матери были сёстрами и близнецами. «Замечательно», — фыркнула я. «Хоть бы предупредил». Я с досадой посмотрела на кулон, словно он мог передать мой взгляд своему создателю. Но снимать украшение не стала. Выждав, пока голова перестанет кружиться, я позвонила в колокольчик. Служанки вбежали почти сразу. Две женщины, чьих имён я не знала, а представляться они не стали. Охая и ахая по поводу моей внезапной болезни, Одна принесла мне обед, пока её товарка пыталась уговорить меня вернуться в постель. Но я отказалась и настояла на том, что почти здорова. И, если она хочет, то может пойти и спросить для меня позволения у принца. Судя по тому, как женщина поджала губы, подобной тактикой Кариса пользовалась часто. Как раз в этот момент вернулась вторая служанка, неся поднос с едой. Запахи которой заставили наполниться рот слюной. Я моментально вспомнила, что с утра ничего не ела, и принялась поглощать пищу, тем самым окончательно убедив служанок в выздоровлении принцессы. Но «Ну, наконец-то, Мадонна!» — умилилась одна из женщин, которая постарше. А то два дня они росинки в рот не брали. Я пробурчала что-то невразумительное и отхлебнула из кубка. Фион. Терпкий, насыщенный вкус разлился во рту. Я немного посмаковала и закусила сыром после чего распорядилась принести мне платье для прогулок. Платьев оказалось два. Одно — надевавшееся на белоснежную рубашку и уже ставшей привычной баску, бирюзовая с глубоким вырезом, расшитая серебром. Второе — верхнее, темно-синее, представлявшее собой скорее длинный жилет с узкими рукавами, в разрезах которых виднелось полотно рубашки. Насколько я уже успела заметить, именно белизне рубашки уделялось больше всего внимания. Замшевые туфельки такого же тёмно-синего цвета завершили мой наряд. Служанка тщательно расчесала мне волосы, выплела замысловатые косы и отступила. Красить глаза и губы я отказалась, вспомнив, какими красителями пользовались во времена нашего Средневековья, после чего, игнорируя причитания о приличиях и красоте, спустилась в сад, благодаря кулону безошибочно найдя туда дорогу. Тот же кулон вложил в голову знание помещении в замке и несколько стёр восхищения, с которым бы я могла рассматривать интерьеры замка Ричиони. Расписанные фресками, украшенные и мозаиками анфилады комнат не вызывали у меня того восторга, которого по праву заслуживали. Я добавила это к длинному списку претензий к графу Алайстеру. Когда я вышла в сад, смех стих. Девушки, теперь я знала все их имена и к какому роду каждая из них принадлежала, повскакивали со своих мест и почтительно склонились в реверансах. Банин Венунта грациозно сорвал берет с головы и подмёл дорожку своим пером. «Принцесса, рад вас видеть в добром здравии». Я улыбнулась ему. «О, вы всё-таки доехали». «Именно так, Мадонна. Я прибыл просить оказать мне честь и написать ваш портрет». Он указал беретом, который всё ещё сжимал в руках, в сторону Мольберта. Кончик пера попал в краску. Заметив это, художник горестно воскликнул. Я невольно рассмеялась. Девушки сразу же подхватили мой смех. Я нахмурилась, и смех мгновенно стих. «Пожалуй, милый Бонин я окажу вам эту честь». Слова вырвались сами. Он вновь почтительно поклонился. «Мадонна, ваша доброта может соперничать лишь с вашей красотой. Вы позволите начать сегодня?» Боно, милый, Кариса только оправилась после болезни. Ей ещё тяжело позировать». Раздалось у меня за спиной. Я повернулась, принц не стоял на аллее. «Дорогой брат, моему реверансу позавидовал бы любой учитель этикета. Рада вас видеть, дорогая сестра». Он подошёл и протянул руку, помогая подняться. Ладонь, правда, не отпустил. «Вы всё ещё бледны. Мне слишком ли рано вы покинули свои покои?» Голубые глаза с негодованием смотрели на меня. Я как можно более беспечно улыбнулась. «Чепуха. Я устала быть затворницей». «Неужели?» Принц улыбнулся, но взгляд так и остался ледяным. «Могу поинтересоваться, чего же вам хочется?» «Конечно, развлечений!» — воскликнула я. Девушки захлопали в ладоши. Кариса, это замечательно! Принц Козима, вы ведь не откажете сестре в маленькой просьбе?» Обратилась одна из них, кокетливо взмахивая ресницами. Правитель Ричионе усмехнулся. Как я могу отказать своей любимой сестре? Разумеется, у неё будут развлечения. Очень много. Последнее прозвучало почти угрожающе. Надеюсь, милый брат, вы составите нам компанию. Самым невинным тоном поинтересовалась я. Козима прищурился. Боюсь, милая сестра, что государственные дела не позволят мне развлекаться вместе с вами. Делрой приехал. Наигранно вздохнул он. О только и сказала я, когда мои наперстницы восхищённо заахали. «Так что мне придётся оставить вас на попечение нашего милого Бона». «Как любезно с вашей стороны!» — отозвалась я, не обращая внимания на разочарованные гримасы девушек. Он же мастер развлечений. Несколько смешков, сменившихся кашлем, подтвердили мои предположения, в каких именно развлечениях специализировался художник. Сам он горделиво выпятил грудь, а я продолжала. «Разумеется, всё будет очень достойно», — продолжала я слащавым тоном. Принц скользнул по мне взглядом, словно пытаясь понять, что я затеяла. Затем махнул рукой. «Хорошо, если вам так будет угодно. Простите, корисса, мне надо идти». «О, да», — глубокомысленно заметила я, чувствую себя ещё большей дурой, чем пустоголовая принцесса. «Государственные дела. К тому же Делрой здесь». «Именно. Вы составите нам компанию за ужином». Непременно. Принц кивнул и поспешил покинуть наше общество. Проводив его взглядом, я присела на скамью у фонтана. Девушки продолжали стоять. Их было четыре. Фриэлины, призванные искрасить досуг принцессы Карисы. Все происходили из знатных родов Ричиони и были представлены к Карисе, как только то исполнилось 14 лет. На большее знание графа лаэстера не хватило. Видимо, бывая здесь, он не обращал на них внимания. Или воспоминания графа были такими, что мне не полагалось о них знать. Я украдкой посмотрела на Бьянку Дельфиори, ту девицу, которая кокетничала с Козима. Пышногрудая блондинка не сводила с Боннинвинунта глаз. Художник не замечал этого, с тоской созерцая свой берет с теперь уже разноцветным пером. В голове точно щелкнуло. Перо, воткнутое в палитру. Ну, конечно же, Бона. Он не просто так остался здесь. Тем более портрет принцессы был написан ещё в прошлом году. Наверное, на моём лице всё-таки отразилась радость, потому что Бьянка как-то подозрительно посмотрела на меня. «Это можно сделать новой модой», — подсказала я и обратилась к одной из девушек, на мой взгляд, самой безобидной. «Джемма, прикажи на моём берете покрасить пару перьев». Так кивнула и, шелестя юбками, побежала выполнять поручение. «Мадонна!» Художник смотрел на меня со смесью растерянности и восторга на лице. «Это гениально!» Я улыбнулась, когда услышала злобное шипение Бьянки. «Малышка Джем, как всегда, рада услужить». Следуя воспоминаниям и скулоном, не следовало рассмеяться или не заметить этой фразы, но меня всегда раздражало такое отношение. Нахмурившись, я посмотрела на блондинку. «Прошу прощения, я не расслышала. Ты что-то сказала, Бьянка?» Она слегка смутилась, затем деланно рассмеялась. «О, Мадонна, лишь то, что Джема всегда рада вам услужить!» «Как и вы все, не так ли?» — я натянуто улыбнулась. «Ведь именно в этом и состоят ваши обязанности». «Да, Мадонна». Бьянка не смогла возразить принцессе, ей оставалось лишь зло сверкать глазами. А я вдруг подумала, что в жизни сильных мира сего есть свои плюсы. Несмотря на обещания Козима, развлечения запаздывали, или же подразумевалось, что Кариса сама организует их. Поэтому я предложила начать рисовать портрет. Бонин Винунто послушно кивнул и расположился за Мольбертом. Позирование ему отличалось от позирования Рою. Граф был сосредоточен, бон, же постоянно сыпал шутками, размахивал руками, заставляя девушек прыскать со смеху и краснеть. Особенно старалась темноволосая Луи Джина, призывно посматривая на художника. Почему-то мне подумалось, что эту ночь Бонна проведёт отнюдь не в своей постели. Немного обеспокоенная своими догадками, я принялась размышлять, как же мне реагировать, и перестала улыбаться. Заметив это, художник высказал предположение, что я устала, и предложил продолжить завтра. Согласившись, я поднялась, сказала девушкам, что они могут остаться в саду, а сама направилась в кабинет принца. Когда-то замок Речони являлся крепостью, куда в случае угрозы могли спрятаться жители города. Те времена давно прошли, но строение оставалось прежним, хотя убранство комнат неоднократно менялось. Сейчас их все украшали фрески работы Боннин Винунта. Но если столовая повторяла собой тропический яркий сад, который я видела на вилле у графа Алайстера, то в зале художник создал ощущение, будто стоишь на холме и смотришь вдаль где находятся руины одного из древних храмов. Я слегка покраснела. Слишком уж изображение храма напоминало мне то место, где недавно останавливался наш отряд. Казалось, стоит сделать шаг, и я попаду к фонтану и вновь окажусь в объятиях роя. Тряхнув головой, чтобы прогнать ненужные сантименты, я пошла дальше. Около дверей, ведущих в кабинет принца, я заметила нескольких просителей, судя по цветам в одежде разных сословий. Яркие тона носили дворяне, более тёмную и простую одежду торговца. Крестьян среди них не было. При виде меня все почтительно поклонились и посторонились, полагая, что у меня должно быть важное дело. Я не стала их переубеждать, постучала и вошла в уже знакомое мне студиола. Принц находился там не один. Рядом с ним за столом сидел пожилой человек с длинным крючковатым носом и седыми волосами, монотонно зачитывающей цифры. Казначей, как подсказала мне чужая память. Еще один человек стоял у окна. Услышав, как скрипнула дверь, он обернулся. Его светлые льдистые глаза смотрели на меня очень недоверчиво. Я заметила, что у него высокие лоб и классической формы нос. Губы и подбородок скрывала небольшая тщательно ухоженная бородка. Его имя я тоже знала из амулета. джаваню младший брат старого правителя и дядя нынешнего. Мне показалось, что при виде меня он недоверчиво моргнул, затем широко улыбнулся. В полутьме кабинета блеск зубов напомнил оскал. Карим, Принц слегка привстал, приветствуя меня. Казначей остался сидеть. Он получил это дозволение из-за подагры, которая то и дело мучила его. Чем обязан? «Прошу прощения. Козьему, но нам необходимо поговорить». Я внимательно посмотрела на остальных. «Наедине». Ещё один взгляд, очень пристальный и стремящийся проникнуть в мысли. Я поджала губы. «Хорошо», — наконец кивнул принц. «Оставьте нас». Тяжело вздохнув, старик начал подниматься, опираясь на стол. Я с сочувствием смотрела на него. Заметив это, он улыбнулся. «Вам не стоит беспокоиться, принцесса». Голос у него оказался очень скрипучим. «Моя нога беспокоит меня лишь когда сыро». Прихрамывая, он направился к дверям. Джованнио остался на своём месте. «Дядя?» — принц приподнял брови. «Козима, по-моему, это лишнее. Не думаю, что у Карисы действительно что-то важное», — произнёс он, поморщившись, словно речь шла о надоедливой мухе. «Позволь мне самому решать, насколько это важно». В голосе принца послышалось недовольство. Джованнио внимательно посмотрел на него, потом пожал плечами. «Как тебе будет угодно, Козима, но ты слишком потакаешь сестре». «Я могу себе это позволить», — отрезал тот. «Будь добр, выйди вон». «Как скажешь», — дядя с издевкой поклонился нам и последовал за седовласым казначеем. Дождавшись, пока дверь закроется, Козима подошёл ко мне почти вплотную. «Итак, зачем вы пришли?» Я... я на всякий случай оглянулась, гадая, могут ли нас подслушать. Принц совершенно правильно истолковал моё замешательство. «Не пугайтесь, защиту здесь создавал наш общий друг. Она совершенна». «Нет ни одной защиты, которую нельзя было бы обойти», — возразила я. «Вы не верите гению графа Алла Истера После того, как в кольцо попала магическая молния, я вскинула брови в притворном удивлении. «Нет, не верю». Правитель Ричио недовольно хмыкнул, словно оплошность кузена доставила ему удовольствие. Затем вновь стал серьёзным. «Зачем вы пришли?» «Хотела узнать, насколько необходимо следить за моральным обликом девушек, прислуживающих вашей сестре». «Следить за чем?» От неожиданности Козима даже выронил бумаги, которые держал в руках. Мы одновременно наклонились, подбирая их, Затем я вручила свою часть бумаг принцу и повторила свой вопрос, пояснив. «Видите ли, я заметила, что они слишком, слишком доступны. Насколько это допустимо?» Мой собеседник недоверчиво посмотрел на меня и рассмеялся. «Только не говорите, что вы рьяная поборница веры и целомудрия». «Мы говорим сейчас не обо мне», — напомнила я. «Как я понимаю, вы и ваша сестра несёте ответственность за тех девушек» которые являются наперстницами принцессы. Насколько допустимо то, что они заводят себе любовников?» «Это абсолютно недопустимо», — расхохотался принц. «Потому все делают это. Главное, в брачную ночь на простыне должны появиться следы». «И как они это имитируют?» — изумилась я. Принц весело посмотрел на меня, я покраснела, поняв, насколько неуместно прозвучал мой вопрос. «Да, вы правы, это было глупо с моей стороны. «Но не совсем. Вами двигали добрые побуждения. А следы? Кто использует мешочек с кровью животных, кто? Видовские сборы, вызывающие кровотечение. А кто просто умудряется действительно сохранить девственность? Ведь доставить удовольствие можно разными способами». Он зачем-то взял мою руку в свои. «Интересно, как доставить удовольствие вам?» «Отправить меня домой», — честно ответила я. «К сожалению, именно этот вид удовольствия невозможен. Тогда не стоит и пытаться. Простите, мне пора». Я попыталась выдернуть руку. «Не торопитесь». Принц ощутимо сжал ладонь, заставляя меня поморщиться от боли. Вторая рука легла мне на талию, я попыталась отстраниться. «Принц». «Козима», — поправил он меня, хищно рассматривая, словно ястреб. «Мы же почти родственники». «У вас за дверями полно людей». «Подождут», — чувственно прошептал он, притягивая меня к себе. Я попыталась ещё раз решить всё с помощью дипломатии. «Принц, я не думаю...» «Я же сказал, меня зовут Козима». Он наклонился, чтобы поцеловать меня. Я хотела оттолкнуть его, но безрезультатно. Я предупреждала. Выдохнула я, но прежде чем успела применить один из двух известных мне приёмов самообороны, которым меня научили наши инструкторы по борьбе, кулон ярко вспыхнул. Принц отскочил, схватившись за щёку, на которой расплывалось красное пятно, словно кто-то ударил его по лицу. «Что за...» — начал он, затем расхохотался. «Вот пройдоха. Наверняка он что-то вам дал, верно?» «Что?» Я на всякий случай зашла за стол. Навряд ли эта преграда могла бы остановить Козима, но всё же это было лучше, чем ничего. «Мой кузен, Лайстер, фыркнул он. «Только не изображайте из себя дурочку, вам это не к лицу. Признайтесь, что Рой снабдил вас парочкой охранных амулетов на случай, если». Он выразительно посмотрел на кушетку, стоявшую в углу. Я смерила его холодным взглядом. «Понятия не имею, о чём вы. В любом случае, думаю, нам лучше не встречаться наедине». «Не бойтесь», — хмыкнул он. Рой слишком ясно дал мне понять, что будет недоволен. «Признаться, новизна меня всегда привлекает, но не настолько, чтобы идти против своего слишком могущественного кузена. Тем более, когда благополучие моей страны у него в руках». «Благополучие страны? Какое отношение графа Лайстер имеет к благополучию Ричионе? А кто ещё, по-вашему, действительно правит Лагомбардией?» «Неужели Делрой не посвятил вас в свои коварные планы?» «У нас было мало времени, мы торопились». Не выдержав испытующий взгляд, я первая отвела глаза. «Тогда мне остаётся лишь посочувствовать», — понимающе протянул Козима. «Интересно, кому больше, вам или ему?» «Посочувствуйте лучше своей сестре», — огрызнулась я, слегка задетой таким отношением. Принц почесал затылок и скривился, словно вспомнив, что должен изображать беспокойство. «Да, Кариса. Её исчезновение совсем не кстати». «И это всё, что вы можете сказать?» — возмутилась я. «А вы ждёте, что я буду рвать на себе волосы от отчаяния?» — отмахнулся он. И, заметив моё изумление, поспешно добавил. «Поверьте, я очень беспокоюсь за Карису. Но не думаю, что моя истерика может помочь». К тому же Алайстер ищет её. «Не слишком ли много он делает для вашего княжества?» — иронично поинтересовалась я. «Он всегда облюдёт свои интересы», — отмахнулся принц. «Свадьба Карисы необходима, и Рой непременно найдёт её». «А что об этом думает сама Кариса?» — не сдержалась я. Козьма усмехнулся. «Пытаетесь спросить, не сбежала ли она, чтобы избежать ненавистного брака?» Нет, она не могла сбежать. Моя сестра была воспитана с мыслью о том, что её брак будет политическим. К тому же она влюбилась в Гаудане. Вы это и сами должны были понять, когда надевали кольцо. Как они познакомились? На мирных переговорах. Это была любовь с первого взгляда. Голос Козима был пронизан иронией. Насколько мне известно, они даже тайно встречались. И вы не возражали? Зачем? К тому времени мы с Долроем почти всё решили. И влюблённость этих двоих пришлась весьма кстати. «Видели вы бы их!» Он презрительно фыркнул. И об этом, как я понимаю, знали почти все. Разумеется. Получается, Карису похитил тот, кто не хотел этой свадьбы? Я не уверен. Избегая моего взгляда, принц прошёл по комнате и вновь сел за стол. «Если мы прояснили все вопросы, то, простите, у меня мало времени». «Ах, да, государственные дела», — протянула я. «Именно». Понимая, что разговор закончен, я направилась к двери. Но у самого порога остановилась. «Принц, скажите, а почему вы так быстро?» Отступил. Он усмехнулся, прекрасно поняв моё любопытство. «Я слишком хорошо знаю Роя И уверен, что он детально продумал вашу защиту. Если бы вы сами не были против моих ухаживаний, то она не сработала бы». «Боже, какое благородство!» Он скривился. «Оставьте эти издёвки. Я совершенно не испытываю удовольствия от того, чтобы насиловать хорошенькую женщину, когда к моим услугам полный дворец красавец. «Действительно», — пробормотала я. Принц услышал и усмехнулся. «Да, если вы уж сами затронули эту тему. Надеюсь, то, что недавно произошло между нами, не повлияет на наши отношения в дальнейшем». Это приказ? Это совет, как и то, что вам просто необходимо появиться за ужином. Иначе по замку поползут слухи о нашей размолвке. Это может спровоцировать наших врагов и напасть на вас. И тогда вы их схватите? Только исполнителей. Вряд ли они знают, кто конкретно стоит за всем этим. Он вздохнул и продолжил более беспечно. Так что, моя любезная сестра, если вам дорога жизнь, то рекомендую прислушаться к моим советам. Он кивнул и демонстративно придвинул к себе письма, лежавшие на столе. Я вздохнула и вышла из кабинета, предоставив доступ тем, кто на самом деле нуждался в аудиенции.